Глава тридцать пятая Тагир уехал на сделку с Арсеном, и у меня от волнения начинают трястись руки. Пытаюсь унять дрожь, заставляю себя успокоиться, а не могу. Как только он вышел из дома, я отправила свою помощницу-надзирательницу Эйне принести чай, а сама быстро вспорола шов на кукле, достала копию камня и спрятала под пеленкой малыша. Арсенчик спит. Я держу его крошечную ручку в своей и уговариваю сердце не стучать так сильно. Сердце не слушается, потому что Тагир мне так и не дал ответ. Все зависит от того, какое решение он примет. Сына Арсену Мансуров отдаст, а вот как он поступит со мной — неизвестно. Очень хочется верить, что Тагир не маньяк, и что влечение, которое он испытывает ко мне, намного слабее его любви к деньгам. Но может случиться всякое, и если он захочет бежать со мной, Арсен непременно бросится в погоню. И ничем хорошим это противостояние не закончится. К тому времени, как возвращается Тагир, мои нервы уже как натянутые струны, только зацепи, начнут лопаться. Он сразу поднимается ко мне, когда входит, мрачный и задумчивый, я вопросительно замираю. Экспертиза признала камень настоящим. Емпольский отдал его мне под гарантию моих друзей. «Они уже едут», — говорит Тагир, подходя к кровати, и я едва не срываюсь на крик, потому что мне кажется, он сейчас заберет моего мальчика, а меня снова куда-то повезут. Но Тагир опускает руку в карман куртки и достает знакомый футляр-шкатулку. Но я не верю Емпольскому и хочу убедиться». Открывает шкатулку и протягивает мне. Я дышу глубоко и медленно, чтобы не потерять сознание, а сама впиваюсь в лицо Мансурова вопросительным взглядом. Мы встречаемся глазами, и мне кажется, он все еще колеблется. Не двигаюсь, ничего не говорю. Просто молчу и смотрю. И только когда он едва заметно кивает, беру камень в руки — Ладони обволакивает тепло, подношу камень к глазам, он удивительно чистый, ни одного изъяна, совершенное зло. Его адский блеск все еще кажется мне зловещим. Тагир внимательно наблюдает за мной, и я немного тяну время, но не переигрываю, поднимаю на бывшего мужа глаза и медленно говорю «Да, он...» настоящий. И дальше отыгрываю уже однажды опробованный на врачихе и Тагире спектакль. Закатываю глаза, хриплю и задыхаюсь, выгибаясь дугой. Малыш просыпается, начинает плакать. Тагир бросается к двери и зовет Эйне. Я за его спиной быстро достаю камень из-под пеленки сына, а подлинный бриллиант сую на его место. Роняю камень на пол, а самосудорожно стягиваю пальцами края простыни. «Пить!» хриплю. Агир оборачивается, приоткрываю глаза и вижу, как он поднимает камень и быстро прячет его в шкатулку. «Можно теперь приходить в себя. Агата?» Склоняется он надо мной, и когда я медленно разлепляю веки, вижу в его глазах горечь. «Агата, мне надо уходить. Я не могу взять тебя с собой в таком состоянии. Тебе надо в больницу. Прости». Снова смыкаю веки, чтобы не выдать своего ликования. Наверное, я и правда ужасно выгляжу, раз Мансуров решил не тащить с собой полутруп. Теперь я даже рада, что изводила себя в ожидании. Он целует мне руки, а потом наклоняется и целует в губы. С трудом сдерживаясь чтобы сразу их не вытереть, а Тагир вдруг дотрагивается до пальчиков маленького Арсена. «Наверное, я бы смог тебя полюбить». Шепчет он и стремительно выходит из комнаты. Эйны суетятся возле меня, входят охранники и объявляют, что нас уже ждет вертолет. Прошу их дать мне минуту, чтобы переодеть малыша и набросить халат. Лихорадочно соображаю, куда девать бриллиант. В куклу. Нечем зашить шов, да и некогда. А вдруг меня захотят обыскать. Меняю малышу памперс, достаю камень из-под пеленки и прячу под резинку подгузника — Здесь его точно никто не станет искать, а если бриллиант описывает сын Арсена импольского ничего страшного. Сумку действительно осматривают. Охранник недуменно крутит в руках куклу с болтающейся головой и возвращает обратно. Нас с сыном сажают в вертолет, и когда мы приземляемся на знакомой крыше дома у меня на глазах выступают слезы. Все это действительно закончилось? Меня с ребенком высаживают из вертолета, и он спешно улетает, стою, согнувшись с малышом на руках, а по крышу уже бегут с каталкой медработники, среди которых узнаю знакомую высокую фигуру профессора, и тогда уже плачу на взрыт. Я не выпускала сына из рук, пока нас везли по коридорам больницы, и потом не отдала, попросила, чтобы его при мне осмотрели. Достала камень из-под гузника, малыш его и описать не успел, и спрятала в карман халата. «Меня тоже осмотрели?» Профессор смотрел лично. Остался доволен и похвалил за стойкость. Теперь Арсенчик спит в перевозной люльке, похожей на корыто, а я прошу у санитарки иголку с нитками. Быстро пришивая кукле голову, прячу сумку. И только собираюсь прилечь на подушку как снаружи раздаются тяжелые шаги. Поднимаюсь на локте. «Арсен! Я чувствую, что это он!» Я не ждала его так быстро, понимала, что покровители Тагира дадут Мансурову возможность уйти, и Арсен, судя по шуму в коридоре, возле нашей палаты выставил охрану, сам вычислил больницу, куда нас привезли. Он врывается в палату, я смотрю на осунувшееся, похудевшее лицо, и у меня щемит сердце. «Моншер, любимый, прости, что я заставила тебя это пережить, прижимая ладони к щекам и хочу сказать прости, но не могу». Ничего сказать не могу, потому что он держит меня в стальных объятиях и так сдавливает что слышно как у меня трещат ребра и вдохнуть не могу он все сильнее сжимает руки и хрипло шепчет агата девочка моя прости цепляюсь за рубашку глажескскую ткань туди мышцы спины и реву захлебывась от плача не верится что все позади и арсен здесь со мной Он резко отрывает меня от груди и обхватывает лицо ладонями. Я целую его пальцы, он снова поворачивает лицом к себе. — Скажи мне что-нибудь, Агатка, девочка моя бриллиантовая. — Да, да, конечно, любимый, мне просто надо собраться и перестать плакать. Быстро утираю слезы, набираю побольше воздуха и говорю, глядя в любимые серые глаза. — Арсен, я тебе... «Люблю». Его подбородок дрожит. Он снова впечатывает меня в широкую грудь. Я глажу его по щекам, вытирая влагу, а он шепчет мне волосы. «И я тебя люблю, агатка. Больше жизни». Раздается жалобное попискивание, мы оба поворачиваем головы. Наш сын проснулся, узнал отцовский голос и теперь отчаянно требует внимания. «Агатка!» — сипло спрашивает Арсена. «Как его зовут?» Трусь с я в ладонь целую шероховатую кожу и улыбаюсь. «Арсен!» Моншер, непонимающе смотрит на меня, потом на мгновение прикрывает глаза. «Его зовут?» «Арсен!» Он быстро наклоняется, чтобы поцеловать мне руки, а когда поднимает голову, в его глазах сверкают настоящие звезды. Я никогда не устану благодарить тебя за него, моя любимая. Смеюсь сквозь слезы, но это хорошие слезы, счастливые. Арсен встает и подходит к люльке. Для женщины нетрогательнее момента, чем первая встреча ее ребенка с его отцом. Мой мужчина осторожно берет на руки сына, которого я родила от него и для него. Я остро чувствую, что они одно целое и что из-за малыша мы с Арсеном тоже одно целое. Мальчик у него на руках перестает хныкать. Арсен жадно рассматривает ребенка, а потом целует маленький лобик и прячет лицо, уткнувшись в животик своего сына. «Здравствуй, родной!» — шепчет он сквозь тиснутые зубы. «Прости меня, сынок. Я потом скажу ему, что наш сын его тоже любит. Он сам ему скажет» когда Арсен увидит на спинке своего мальчика справа, прямо над лопаткой, подолговатое родимое пятно. А сейчас больше всего я хочу, чтобы он забрал нас с Арсенчиком и увез домой, в наш с ним дом, где мы будем жить, где станет расти наш сын и где он будет любить нас так, как умеет только он. Самый лучший мужчина на свете.